Глава 36. Вспышка. Ты был там. Дэш прячется в гримёрке Дилана на съёмках папы в непонятках. Здесь темно. Когда Дэш попробовал включить лампу на столе рядом с любимым стулом брата, она заискрила, и он оставил её в покое. Единственный свет падает из-за двери, которую он оставил приоткрытой. Над дверью Дэш поставил ведро с водой. Это такая шуточка, чтобы отомстить Дилану за все те издевательства, которые актеры и съемочная группа терпели от него долгие годы. Когда Дилан откроет дверь, вода прольется, промочит его насквозь, он закричит. Дэш выпрыгнет из укрытия и рассмеется. Да, Дилан разозлится, но он все это заслужил. Может, это будет ему уроком? и Дэшу перестанут выговаривать за неправильное воспитание брата. Приближаются шаги, и Дэш прикрывает рот, чтобы сдержать смешок. Дверь открывается, ведро накоренилось, плеск воды, крик Дилана «Что за?» А потом ведро падает с глухим стуком прямо Дилану на голову. «Этого не должно было произойти». «Ой», — говорит Дилан, споткнувшись в потемках, — Он сжимает руками голову и ковыляет к лампе. К той самой лампе, которая минутой раньше заискрила, когда Дэш попытался ее включить. Дэш понимает, что сейчас произойдет. Он выпрыгивает из своего укрытия и кричит брату «Стой! Нет! Не двигайся!». Но дело оглушен. С него стекают вода и кровь. Он касается выключателя. Комната озаряется белым светом. Сотни вспышек, как от камер папарацци на премьере голливудского фильма. Дэш кричит, а тело Дилана трясется, и комнату пронизывает электрическое жужжание. Вспышка. «Ты был там». В реанимационном отделении родители сообщают ему дурные вести. «Это был несчастный случай», — говорят они. «Ты не виноват». Но Дэш отказывается их слушать. Как Дилан может быть мертв, если они по-прежнему смеются вместе на заднем сидении машины по дороге из больницы домой? Когда они уже дома и вместе играют в прятки? Когда поздно ночью они по-прежнему делятся секретами друг с другом? Дэш считает, что это суровый способ наказания за то, что он сделал. Родители хотят, чтобы он поверил, что из-за него его собственный брат умер от удара током, но ему и так ужасно стыдно за свою шутку. «Ну, может, Дэш это заслужил? В какой-то степени? По крайней мере, когда Дилан проворачивает свои шуточки. Никто от этого особенно не страдает. Вспышка. Ты здесь, но я нет». «Через пятнадцать минут вы нам понадобитесь внизу», — сказала энергичная брюнетка, имя которой братья никак не могли запомнить. «Просто чтобы вы знали, окей? Спускайтесь». «Она не режиссер», — догадывается Дэш. Она в белом халате, и он понимает, что она, скорее всего, медсестра или доктор. И это не роль в сериале. «Внизу?» — переспрашивает Дилан, ухмыльнувшись. «Зачем? Мы снимаем новую сцену?» Брюнетка вскидывает бровь и продолжает смотреть прямо на Дэша, как будто только его ответ имеет какую-то ценность. Дилан машет ей в надежде привлечь внимание. «Ау! Я что, невидима или как?» «Или как?» Я же для нее пустое место, говорит Дилан. Конечно, пустое место, понимает теперь Дэш. И не только для неё. Пациент здесь Дэш, а не Дилан. Это не съемки папы в непонятках. Это больница. Настоящая больница, где они всеми силами пытаются заставить Дэша признать правду. Правду! Теперь он вспомнил. Родители отправили его в больницу после того, как однажды ночью нашли его далеко от дома, и он настаивал, что Дилан где-то здесь, и ему нужна помощь. Но это было уже после похорон Дилана. Похорон, от которых у Дэша по-прежнему оставались лишь смутные обрывки воспоминаний. Доктора усиленно присматривают за ним. Дэш видит то, чего не существует. Видит своего умершего брата. Теперь Дэш понимает, что чувство вины было таким сильным, что воскресило мертвого. Ему приходят электронные письма, эсэмэски, открытки от актеров из съемочной группы, но посещения запрещены. Дэш — особый случай. За ним нужен особый уход. Он знает, что больше не вернется на съемочную площадку. Они пишут, что скутера убрали из сериала. Это все из-за Дилана? «Из-за того, что он так себя ведёт? Или это из-за того, что натворил Дэш?» «Теперь всё бессмысленно». «Да, решительно всё. До тех пор, пока не приходит письмо от компании Ларкспур Продакшнс». «Письмо от Дэла». «Дилан, Дэш, как дела?» Дэш отскочил от Дилана, словно электрический разряд вырвал его из долгой-долгой ночи сновидений.